Глава 14 Да, программа минимум практически выполнена, я смог сформировать свой механизированный полк, а самое главное — нет надо мной никакого урода со званием. Начальство, конечно, есть куда без него, но весь цимис в том, что у меня открытый карт-бланш. Есть общий приказ на боевые действия во вражеском тылу, но без конкретики главное максимальный вред немцам так астраха не брал казань брал шпакой не брал немецкие аэродромы громил части на марше громил склады потрошил мосты уничтожал лагерь военнопленных тоже громил а вот штабы не громил непорядок понимаешь ли действительно штабы я еще не громил Тот случай со штабом 18-й танковой дивизии 47-го моторизованного корпуса можно в расчет не принимать, там все совершенно случайно произошло. Да и масштаб не тот. Большого значения уничтожение штаба танковой дивизии на ход войны не произведет, не та категория. Вот штаб 2 танковой группы Гудериана – совсем другое дело. Быстроходный Гейнс – противник серьезный. Если его вывести из игры, то нашим точно станет легче. Вот только провернуть такое непросто. Тут, во-первых, надо выяснить, где он, собственно говоря, находится, а во-вторых, как охраняется. По-любому мне необходима пауза, нужно много дел сделать. Освобожденные пленные должны немного отъеться. Немцы их в лагере не плюшками с вареньем кормили. Так что им определенно нужны хоть пары дней отдыха и полноценного питания. Далее моя техника уже хорошо поездила. Пока мы тут по белорусским лесам туда-сюда шарились, так что ей необходимо техобслуживание. Хорошо, что когда мы ее со сборного пункта забирали, то еще считай, почти два десятка грузовиков с запчастями захватили. Благо водителей достаточно. Хотя некоторые все же водятлы. Но, надеюсь, быстро научится, как говорится, опыт дела наживное. И, наконец, самое главное, необходимо в нашей справочной службе узнать местонахождение штаба Гудериана. Укрывшись в одном из многочисленных белорусских лесов, я выслал с десяток разведгрупп во все стороны. Главная задача – охота за блехоносцами. Кто еще мне все расклады по близлежащим немецким частям предоставит? Причем работать ребята должны не только у нас под боком, а отдалившиеся от места нашего временного лагеря километров на пятьдесят. Мы простояли тут двое суток. За это время технари перебрали танки, используя забранные с собой запчасти. Те, считай, уже на честном слове ехали. Того и гляди, встанут. Это, как-никак, наша главная ударная сила. Бойцы тоже немного отдохнули набрали силы и привели себя в порядок, заодно подогнав под себя новую форму. У противника тоже было оживление. Эфир весь был заполнен многочисленными переговорами, а также значительно активизировались и немецкие патрули. Все дороги были забиты, но на них постоянно двигались немецкие поисковые группы. Тут было совершенно ясно, что это они нас ищут. Да кто бы сомневался. После того, что мы им устроили, они будут носиться как наскепидаренные. Но мы пока сидели тихо и не отсвечивали, дожидаясь результатов разведки. На третий день стали возвращаться наши разведывательные группы. Они, кстати, действовали в наглую, переодевшись в немецкую форму на немецких же мотоциклах, носились без особой опаски даже небольшие колонны могли заинтересовать противника а мотопатруль из двух трех мотоциклов привлекал к себе гораздо меньшее внимание да и маневренность у таких групп намного больше не все прошло гладко пару раз все же разведчиков тормознули с проверкой так что пришлось им вступать в бой даже небольшие потери понесли оно вполне терпимо главное свое задание они выполнили Как оказалось, Гудериан устроил свой штаб в одном из домов отдыха, неподалеку от небольшой деревушки. Раньше это была господская усадьба, которую советская власть переделала в дом отдыха трудящихся. Собрав на совещание весь командный состав отряда, мы стали прикидывать, как нам незаметно выдвинуться к нашей цели. Тут ведь главное сделать все незаметно, так как в случае нашего обнаружения сложить два и два — это как два пальца об асфальт. Немцы не дураки. Если увидят, что наш отряд движется в сторону штаба второй танковой группы, то понять, зачем мы туда идем, будет несложно, а как итог — засада на нашем пути и подтягивание всех возможных частей, чтобы перерезать нам все возможности отхода. И хотя до штаба Гудериана было чуть больше ста километров, мы шли туда три дня, вернее три ночи, и встали лагерем в километрах в тридцати от самого штаба. Сначала небольшая разведгруппа с рацией выдвигалась поздней ночью вперед и тщательно осматривала дорогу, по которой мы двигались. Причем наш маршрут был проложен так, чтобы огибать все населенные пункты на нашем пути. Лишь убедившись, что на нашем пути никого нет, группа давала пораться отмашку, причем не голосовым сообщением или морзянкой, а в голосовом режиме на заданной частоте раздавалось х <coughs>, что означало «путь свободен», и только после этого наш отряд выдвигался вперед. Нам удалось незаметно передислоцироваться к месту назначения, и пока основной отряд устраивался на стоянку, Разведчики снова ушли вперед, но на этот раз не на технике, а пешком. Мы простояли трое суток, прежде чем разведка вернулась. Охранялся штаб Гудериана очень неплохо. Батареи тяжелых зениток, две малокалиберные усиленные пехотный батальон, танковые роты и две батареи противотанковых орудий. В селе неподалеку еще пехотные батальоны зенитные противотанковые батареи. Кроме того, в в пятнадцати был небольшой городишко, где тоже что-то было, как минимум еще род пехоты, а может и больше. Просто у разведчиков уже не было времени все разузнать. А брать языка опасно. Можно немцев насторожить. Рассматривались два варианта, ночной и дневной. И у обоих были как плюсы, так и минусы. Днем немцы были в доме отдыха, а ночевать начальство ездило в расположенную в полутора километрах от дома отдыха деревню. И там, и там сильная охрана. Конечно, если полезть на пролом, то штаб все же уничтожим, но потери. Тереть технику и людей мне категорически не хотелось, а потому надо думать. А Если напасть ночью на деревню, эффект внезапности безусловно есть, но ночной бой в населенном пункте, потери все равно будут большие. Да и как там немецкое начальство отыскивать? Они же как тараканы по всем щелям попрячутся. И попробуй тогда их в темноте отыскать. А еще население деревни сильно пострадает, а это крайне нежелательно. Ударить днем? Тут население деревни не пострадает, но придется перейти на приготовившихся к бою немцев, а траншеи и они уже отрыли. Так что тоже потери немалые нам обеспечены. Бесшумно мы к штабу не подберемся. Закосить под немецкую колонну тоже не получится. Немцы уже ученые, и неизвестную колонну остановят еще на поступах, при этом приготовившись к бою. Все же после общего обсуждения решили на днем на дом отдыха, вернее, утром после того, как немцы приедут в штаб. Но не просто так. А перед этим провести артподготовку. 6 122-миллиметровых гаубиц и 12 120 миллиметровых минометов хорошо подготовят немцев к нашему появлению. Десятиминутная артподготовка, после чего артиллеристы и минометчики берут под прицел дорогу от деревни к штабу. Как только из деревни на помощь своему начальству выдвигаются расквартированные там части, так они ставят отсечный огонь не давая им прийти на помощь штабным. Мы в это время зачищаем штаб. После того, как огнем артиллерии и минометов основные немецкие позиции будут, если и не уничтожены, то, по крайней мере, хорошо прорежены, сильного сопротивления не будет. При этом разведке были выявлены места расположения немецких орудий, как зенитных, так и противотанковых. И их будут тщательно отслеживать, чтобы в том случае если они не будут уничтожены во время налета, Чуть позже, перед самой атакой, уничтожить их прицельными выстрелами. По крайней мере, противотанковые орудия противник разместил по периметру, и как раз они наверняка будут уничтожены. А вот зенитные орудия располагались внутри, но не все. А Дом отдыха — это вам не деревня. Кроме, собственно говоря, самого дома отдыха, Рядом только с десяток различных зданий, и почти все пространство просматривается. Просто на всякий случай, если каким-то чудом у немцев что-то уцелеет во время нашего артналета потом это сразу добить прицельными выстрелами во время штурма. Пехота выдвинулась заранее и заняла свои места сразу после прохождения немецких патрулей, которые держали под своим контролем окружающее пространство. Артиллерийские новички с рациями и охраной заняли свои места с раннего утра. И погода, как на заказ, ясно и, главное, безветрена. Ровно в десять часов утра раздались первые выстрелы, и мощный фонтан от разрыва тяжелого фугасного снаряда раздался метрах в пятидесяти от немецких позиций. После еще двух пристрелочных выстрелов орудия ненадолго замолчали. Зато послышался свист мин, и спустя пару минут в вместе гаубицы и тяжелые минометы принялись перемешивать немецкие позиции с землей. Как только раздались первые выстрелы, так сразу мех группа рванула вперед, стараясь как можно быстрее выйти на позицию. Дважды обстрел ненадолго прекращался, когда корректировщик переносил огонь артиллерии на новые цели, после чего возобновлялся. Через 15 минут практически все немецкие орудия и большая часть личного состава были уничтожены. Тут как раз вперед выдвинулась наша бронетехника. Она не поперлась сразу в атаку, как только вышла к штабу, а используя поправки корректировщиков несколькими прицельными выстрелами с безопасного для себя расстояния, уничтожила несколько чудом уцелевших немецких орудий и только после этого двинулась вперед. Немецкие штабные, как только начался обстрел, сразу рванули в подвал. Он оказался глубоким и вполне мог заменить собой бомбоубежище. Вот только ни один наш снаряд или мина так и не попали в здание штаба. Рядом, да, случалось, но максимум, что произошло, так это осколками слегка посекло фасад здания, да взрывной волной повыбивала окна. Надо отдать немцам должное, охрана отстреливалась до конца, только полуоглушенным немцам было тяжело давать отпор. Если по самому зданию штаба не стреляли, по крайней мере, не вели по нему артиллерийский и минометный огонь, то остальные здания базы отдыха просто превратили в руины. Терять своих людей штурму и засевших там немцев мы не хотели, а потому танки вели по ним огонь. Как только в окне появлялась фигура немца, спустя несколько секунд в него влетал фугасный снаряд. Да, танковое орудие было не сравней с калибром гаубиц, но и их снарядов хватало, чтобы разнести помещение. А потому здания одно за другим превращались в груду обломков, да к тому же еще и горящих. Мои пехотинцы не перли напролом, а старались держаться позади танков и бронетранспортеров, и после того, как все здания превратились в пылающие груды обломков, двинулись наконец к самому штабу. Охрана засела, разумеется, и там, но тут мы уже использовали не танковые орудия, а пулеметы. По крайней мере, от них не будет обрушения и пожара. Окружившие здание штаба со всех сторон танки и бронетранспортеры хорошо прикрывали свою пехоту. Они буквально засыпали пулями любой очаг сопротивления, и под их прикрытием бойцы приблизились вплотную к зданию штаба. А дальше стали его зачищать, причем при этом применили подсказанную мной хитрость. А нам тут попалось несколько ящиков взрывпакетов, и я приказал своим бойцам при зачистке немецкого штаба сначала кидать в помещение взрывпакет и только после его взрыва самим заглядывать в помещение. По-любому немцы, когда увидят влетающую к ним в помещение хрень с горящим бигфордовым шнуром, постараются спрятаться, так как неизвестно, что это такое. Ясно только, что что-то взрывающееся, а значит, надо от этого укрыться. Так они и действовали, причем в первых рядах шли бойцы, вооруженные автоматами, как более подходящим для боя в помещении оружием. Они зачищали здание штаба, и очень удачно потеряв не больше десятка бойцов. Охрану штаба и остальных халдеев из обслуги перестреляли, впрочем, как и офицеров, до капитана включительно. Слишком много их было. В живых оставили лишь три десятка высших чинов и генералов, собрав также все штабные бумаги. Потом мы подожгли здание штаба и двинулись прочь. А в то же самое время расквартированные в деревне немцы, как только начался бой, выдвинулись к штабу Гудряна на помощь. Хоть деревня и была, считай, под самым носом, но между ней и штабом была малюсенькая речка, метров десять шириной и метра три глубиной с мостом через нее. А вот у этого самого моста мы и хотели остановить немцев. Сам мост, разумеется, заминировали, и когда выдвинувшиеся немцы достигли его, рванули. И сразу по ним начали работать артиллерии и минометы, которые как раз закончили обрабатывать штаб. Не знаю, сколько немцев тому уцелело, но снарядов и мин на них не жалели. Были даже еще старые шрапнельные снаряды. Главное, что опасности для нас они больше не представляли. Не знаю, что там происходило в городе, мы ушли раньше, да к тому же им надо было пройти через деревню и уничтоженный нами мост. Короче, все прошло просто на ура, потери были мизерные, но в этой бочке меда была своя ложка дегтя. Как оказалось, самого Гудриана в штабе не было, так как он отбыл в штаб группы Армии Центра на доклад генералу Фельдмаршалу фон Боку. Жаль. Да, не все коту масленица. главный гуси в это время отсутствовал. А как было бы хорошо, если бы он в момент нашего нападения был в своем штабе? Но что есть, то есть. А вообще грех жаловаться, что не говоря, штаб его танковой армии мы уничтожили, и хоть он сам уцелел, но все равно ему понадобится прилично времени, чтобы восстановить свой штаб, а также чтобы новые штабные крысы сработались между собой». «Не знаю, но думаю, что около месяца у нас есть, прежде чем новый штаб танковой армии Гудериана станет полноценно работать. Не зря поговорку придумали. Короля играет свита. Как бы я ни ругал штабных, а минимум половина успеха в операциях принадлежит им по праву, впрочем, как и неудач. Ведь разработать хороший план, а затем обеспечить его выполнение своевременными поставками — да правильно рассчитанными силами и средствами — основа успеха. Вот возьми меня. Пока был у меня маленький отряд, то все было легко и просто. А сейчас я без помощников, которые отслеживают техническое состояние техники, снабжение, разведку, связь, мало что навоюю, ведь разорваться я не могу. Вот получается, что без штабных помощников эффективность моего отряда по мере роста — значительно падает. Сейчас эффективность немецких частей, оказавшихся без управления, значительно снизится, и не только потому, что пока никто не будет отдавать им приказы, но и потому, что начнутся проблемы с снабжением. Не в том смысле, что дороги перерезаны или склады уничтожены, а в том, кому и что слать. Командир подразделения пересылает заявки на все необходимое в свой штаб там, в штаб вышестоящий. И так до штаба армии, а там распределяют. А если штаб прекратил свое существование, то пока не перестроит порядок подачи заявок и не решат, кто в итоге будет их распределять, то будут проблемы со снабжением. Все это хорошо, но мне необходимо еще было решить, что делать с пленными офицерами и генералами штаба. Тупо пускать их под молотки не хотелось. Одно дело просто их уничтожить при разгроме штаба и совсем другое — взять их в плен и переправить к своим. В последнем случае пропагандистские эффекты выше. Пока только немцы массово захватывали в плен наших генералов, а тут захват штабных не за штатной дивизии, а одной из основных ударных сил противника. «Решено!» Раз захватили их живыми, то постараюсь переправить их к нашим, разумеется, вместе со всеми захваченными в штабе армии документами. А мы уже бегло просмотрели документы. У нас были бойцы и командиры, что неплохо знали немецкий язык. Тут как раз не так далеко есть бомбардировочный аэродром, и главное, там также базируются транспортники, а летчики у меня есть. Старых отправил, так за это время новые появились и среди пленных, и просто примкнувшие к нам по дороге со сбитых немцами наших самолетов. Штаб группы армии «Центр». Итак, Гудериан, я слушаю вас. Что за дикие слухи стали распространяться по армии? Почему наши солдаты больше боятся какой-то красной валькирии, чем своих фельдфебелей и офицеров? Господин фельдмаршал Я пытался решить эту проблему. Но в условиях нашего наступления, когда я не могу привлекать к этому значительной силы, выполнить это крайне трудно. А что вообще происходит? Тут ходят совершенно дикие слухи. Боюсь, что все это правда. Если вкратце, то в наших тылах бесчинствует отряд сержанта Нечаевой. Я, правда, никак не пойму, как она может командовать, если в ее отряде много русских офицеров». А слухи распространяются из-за ее совершенно варварских средневековых казней, которым она подвергает наших солдат и офицеров, если те позволяют себе вольности с местным населением и русскими пленными. Она это не скрывает, а наоборот всячески распространяет. Я пытаюсь с этим бороться, но пока, к моему глубокому сожалению, безрезультатно. Пока я могу сказать только одно. Она действительно очень талантлива, и бороться с ней без достаточных сил нельзя. Небольшие отряды, которые пытались ее преследовать, были полностью ею уничтожены. От крупных соединений она уходит в леса. Если я брошу на ее уничтожение все свои силы, то наступление встанет. этой черт знает что! Просто новая русская Жанна Д'Арк!» В этот момент разговор был прерван адъютантом фон Бока, который быстро подошел к нему с радиограммой в руках. Прочитав ее, фон Бок в первый момент не поверил прочитанному, а затем, побагровев, бросил ее Гудряну Читайте, это уже переходит все границы. У вас неделя на ее поимку и только живой. Слышите, Гудрян? Живой? Черт бы вас всех побрал! Обескураженный, разыгравшийся сценой Гудериан поднял с пола радиограмму и стал ее читать. «Атакованы русскими с большим количеством танков, находимся под обстрелом тяжелой артиллерии. Внешняя охрана практически полностью уничтожена, остатки отошли в штаб, долго не продержимся. Начальник штаба убит случайным осколком, командир 20-го армейского корпуса генерал пехоты Фридрих Матерна». Прочитав, он только скрипнул от злости зубами и обратился к фон Боку. «Господин командующий, прошу прощения, но мне надо идти». «Идите, Гудериан, и помните, у вас всего лишь неделя!» «Слушаюсь». Весь, прямо кипевший от распиравшей его злости и ярости, Гудериан прошел в радиоотдел. Там уже все знали, что штаб Гудериана открыто просил у всех помощи. «Что тут у вас?» Начальник связи, который был тут, ответил. «Господин генерал, похоже, все кончено. Ваш штаб перестал выходить на связь». Гудериану оставалось только бессильно сжимать кулаки. Сейчас он ничего не мог сделать. Разумеется, приказы о переброске к месту расположения его штаба всех свободных войск уже отданы, но толку с них мало. Русские не дураки и уже наверняка начали отход в свои леса. Из-за их фанатичного сопротивления и так все сроки продвижения сорваны. А если еще бросить все наличные силы на поимку этой чертовой Валькирии, то можно будет окончательно распрощаться с графиком продвижения. А ведь ему сейчас придется заново формировать свой штаб, да еще предстоит выяснить потери и, кроме того, назначить нового командующего 20-м армейским корпусом. Хотя это сделают и без него. Хорошо, хоть остальные командующие были в своих частях, иначе его танковая армия была бы полностью обезглавлена. А тут всего неделя на Валикирию, хотя ему нужно минимум неделю только на формирование нового штаба, пока будут назначены новые офицеры, пока они примут дела и разберутся с обстановкой, а сколько времени им понадобится, чтобы сработаться, и за какие грехи ему этот геморрой. Пока Гудериан разбирался со своими делами, фон Бок распорядился еще больше усилить охрану своего штаба. Пример со штабом Гудериана показал, что русские могут наносить очень болезненные удары не только на фронте. По крайней мере, пока группа этой Валькирии не будет уничтожена, они все находятся под ударом. Сил у нее, похоже, много, и ее никто не сдерживает, и где и когда она снова ударит, известно только одному богу. А я, не знаю, как и от моих действий немецкому командованию, двигался лесными дорогами к аэродрому. Правда, пришлось немного пройтись и по шоссе, но теперь я мог себе это позволить. Влага силы позволяли, и особо скрывать сейчас направление нашего движения было не надо. Впереди двигалась небольшая разведгруппа из четверки тяжелых мотоциклов с колясками и немецкого колесного бронетранспортера. Разумеется, в немецкой форме и с разведчиком, прекрасно говорившим на немецком в их составе. Они маскировались под моторизованные патрули и сообщали нам обо всех встречных немецких колоннах. Было их, кстати, не так много, и бронетехники в них почти не было. Так что мы просто сходу раскатывали их в тонкий блин, так как впереди шли танки, которые своими бронированными корпусами сносили с дороги всю технику противника. Наш путь был явно виден по горящей технике и трупам немецких солдат и офицеров. Сидящие на броне бойцы только радостно скалились, глядя на это, и сейчас они готовы были разорвать кого угодно. Прекрасно экипированные, ранее познавшие горькие поражения, а многие из них и плен, теперь они чувствовали себя непобедимыми. Это, конечно, тоже не есть гуд, но сейчас просто необходимо для дальнейшей борьбы. Вот так через четыре часа мы и достигли аэродрома. Его охрана, конечно, была усилена после наших художеств, но противостоять намного превосходящим их силам они не могли. Первыми к аэродрому выдвинулись КВ и Т-34, но они не стали атаковать его сломя голову. Остановившись примерно на расстоянии километра, они стали неспешно выцеливать противотанковые зенитные орудия, причем в первую очередь тяжелые зенитки, благо те были большими. Это полевые орудия делают по возможности как можно ниже, для большей незаметности, а вот к зениткам это не относится, и те были еще теми дурами на четырехколесных шасси. Только ликвидировав угрозу в виде противотанковой и зенитной артиллерии, мои ребята двинулись дальше. Они действовали по уже отработанной методике, уничтожали весь летный и технический персонал, при этом сами самолеты пока не трогали. Только забили два попытавшихся улететь бомбардировщика. Лишь после зачистки всего аэродрома, убедившись, что живых немцев на нем нет, на него выехали машины с пленными и нашими летчиками. Весь свой табор выводить на территорию аэродрома я не стал. Зачем? Мы тут ночевать не собираемся. Вот отправим к нашим транспортники и разнесем все тут вдрызг и напополам». Несколько техников быстро осмотрели трофейные самолеты, затем заправили их из автоцистерны с топливом. Причем автоцистерна была нашей, захваченной немцами. Так что ее мы однозначно берем с собой. Затем летчики немного посидев в кабинах трофейных самолетов, разбирались с их управлением. Хорошо, хоть один из летунов летал на транспортниках, да и за штурвалом немецкого «Юнкерса» ему тоже пришлось посидеть, а вот он быстро и вводил в курс дела остальных летунов. Запустив двигатели отобранных самолетов, а это были два транспортника и три «Ю-88», Летчики еще немного осваивались с управлением, после чего в бомбардировщике загрузили документы штаба, их оказалось прилично, а в транспортнике посадили пленных вместе с охраной, в которую я распорядился назначить легко раненых бойцов. Конечно, перевозить штабные документы в бомбоотсеки бомбардировщиков не здорово, но транспортники и так взлетали перегруженными, а с документами которых набралось прилично, могли и не взлететь. Наконец, взрывев двигателями, самолеты пошли на взлет, а тем временем в штаб Тимошенко ушла шифрограмма с пометкой «Срочно». Открывать место своего расположения немецкой службе радиоперехвата я не боялся. Нам тут не стоять, сейчас все тут уничтожим и двинемся дальше. Планов у меня, как говорится, громаде. 28 июля 1941 года. Штаб Западного фронта. Товарищ командующий, в кабинет Тимошенко прям ворвался начальник разведки. Радиограмма от Нечаевой с пометкой «Срочно». Что там? Вы не поверите. Отряд Нечаевой уничтожил штаб второй танковой армии Гудериана. Весь штаб, за исключением самого генерала Гудериана, захвачен в плен. Гудериан, к сожалению, на момент захвата отсутствовал. После этого она захватила очередной аэродром, и сейчас к нам летят два транспортника в сопровождении трех Ю-88 с документами пленными. Практически весь штаб второй танковой армии немцев в полном составе и командир двадцатого армейского корпуса генерал пехоты Фридрих Матерна. Тут у немцев в эфире была паника. Мы сначала даже не поверили услышанному. Они кричали, что их штаб атакован русскими. «Вот отторвы! Ты только посмотри, Герман Капитонович!» — обратился Тимошенко к своему начштаба. «Что творит наша Валькирия?» «Что, Семен Константинович, тоже ее Валькирией стал звать?» «Да это самое точное ее определение». Она на коня на скаку поднимет и горящую избу по бревнушку разнесет. Надо на навстречу самолетам сопровождение выслать, не дай бог наш собьют. Тотчас начальнику авиации ушел приказ выслать все имеющиеся истребители для встречи и сопровождения двух немецких транспортников Ю-52 и трех бомбардировщиков Ю-88. Ты вот что, Герман Капитонович, пиши представление на героя для Нечаевой. Это вполне тянет. И теперь можно на законном основании капитана ей дать. Хоть чуть солидности ей прибавит. Я так думаю, что теперь у нас минимум недели есть. Ты про что? Про бардак? Сейчас у немцев в штабах должно черт знает, что творится. Сам знаешь, они дисциплины и порядком сильны. А сейчас штаб второй танковый уничтожен. Значит, начнется бардак в исполнении приказов, и немцам на время станет не до наступлений. Надо пополно использовать выигранную для нас нечаевую передышку. К тому же, думаю, после такой оплеухи немцы на дыбы встанут, чтобы ликвидировать ее отряд. Раз он смог сделать такое, то что еще он творит, если дать ему спокойно резвиться в своем тылу? Они просто обязаны бросить на ее ликвидацию все наличные силы. Возможно, с фронта ничего снимать не будут. Но вот все резервы точно пустят на ее поимку. А нам уже и это хлеб. Будем надеяться, что вывернется нашего ликюрия. Капитан Соколов получил странный приказ от командира полка. Лично ему приказали вылететь всем наличным составом к линии фронта где они должны встретить группу немецких самолетов из двух транспортников Ю-52 и трех бомбардировщиков Ю-88, после чего сопроводить их на наш аэродром. При этом он должен делать, что хочет, но все немецкие самолеты должны долететь, пускай при этом он даже угробит все свои истребители. Хорошо хоть, что его личный И-16 был оборудован рацией, которую их умелец за бутылку водки настроил как надо, экранировав от помех, и она нормально работала, а не хрипела почти неразборчиво, как раньше. Именно так он после получаса патрулирования у линии фронта получил данные от ВНОС о пролете группы немецких самолетов. Быстро найдя их после этого, он увидел как раз пять самолетов, как и говорили, два транспортника и три бомбардировщика. Открыто подлетев, он увидел, что при их подлете самолеты стали качать крыльями, а потому, убедившись, что это те, кого они ждали, Соколов повел их на свой аэродром. Он как раз вовремя их встретил, так как появившаяся четверка мессеров попыталась их атаковать, при этом бомбардировщики открыли по ним огонь. Потеряв два своих истребителей, Соколов смог отогнать мессершмиты, всего лишь повредив один из них. Долетев до своего аэродрома, он дал сначала приземлиться немецким самолетам и лишь потом, последним, пошел на посадку. А внизу на земле его ждал шок. Оказалось, что взлетная полоса оцеплена бойцами НКВД, а из севших транспортников выводят немецких офицеров и генералов, в то же время доставая из бомбоотсеков бомбардировщиков какие-то мешки, которые под охраной складировали в подогнанные прямо к самолетам грузовики. После чего под усиленной охраной, кроме пяти грузовиков с бойцами НКВД, были четыре машины с зенитными установками и три бронемашины, два пушечных БА-10 и пулеметный БА-20. Поместив грузовики с мешками и пленными в середину колонны, они выехали с территории аэродрома.